Тут наступил сон. Не то, чтобы было очень страшно, а призрачно, беспамятно и как-то чуждо. сам грезище оставался в стороне, а только призрак его бестелесно двигался, говорил беззвучно, страдал без страдания. во сне выходили из вагона, разбивались на пары, хали особенно свежий лесной весенний воздух во сне тупо и бессильно сопротивлялся Янсен и молча выволакивали его из вагона, спустились со ступенек. развезве пешком спросил кто-то почти весело, тутут недалеко ответил другой кто-то так же весело. Потом большой, черрной молчаливой толпою ушли среди леса, по плохо укатанной мокрой и мягкой весенней дороге. Из леса от снега пёрла свежим, крепким воздухом. Нога скользила, иногда проваливалась в снег, и руки невольно хватались за товарища. И громко дыша трудно по цельному снегу двигались по бокам конвойные. Чей-то голос сердито сказал, дороги не могли прочистить, кувыркаясь тут в снегу. Кто-то виноват, а оправдывался. Чистили ваше благородие, а ростепель только ничего не поделаешь. Сознание возвращалось, но не полно, а отрывками, странными кусочками. То вдруг мысль деловито подтверждала, действительно, не могли дороги прочистить. То снова угасало все — И оставалось одно только обоняние — нестерпимо яркий запах воздуха, леса, тающего снега. То необыкновенно ясно становилось все — и лес, и ночь, и дорога, и то, что их сейчас сию минуту повесят. Обрывками мелькал сдержанный шепотом разговор. Скоро четыре. Говорил, рано выезжаем. светает в 5 ну да в 5 вот и нужно было в темноте на полянке остановились в некотором отдалении за редкими прозрачными по зимнему деревьями молчаливо двигались два фонарика там стояли виселицы калошу потерял сказал сергей головин ну не понял вернов калошу потерял холодно А где василий не знаю в он стоит темный и неподвижный стоял василий а где муся я здесь это ты верн начали оглядываться избегая смотреть в ту сторону где молчаливо и страшно понятно продолжали двигаться фонарики налево обнаженный лес как будто ределку проглядывало что-то большое, белое плоское и оттуда шел влажный ветер море сказал сергей головин, внюхиваясь и ловя ртом воздух там море муся звучно отозвалась мою любовь широкую как море ты что муся мою любовь широкую как море вместить не могут жизни берега мою любовь широкую как море. Починяясь звуку голоса и словам повторил задумчиво сергей моюю любовь широкую как море повторил верннер и вдруг весело удивился Муська, как ты еще молода?